Глава 20. Так, а что нам делать со стальными? Я повернулась к феям, которые отползли поближе к двери. Сейчас все замерли и со страхом повернулись к нам. Простите, отпустить, предложила мама. Вот ещё, возмутилась я. А работать кто будет? Нет уж. Нам нужно сначала принять дела этого графства и нанять персонал. Блин, протянула, понимая, как же долго это всё продлится. Неужели придётся остаться здесь на несколько дней? Как же мы тут порядок наведём? Можно будет попросить помощи у владыки. Даня, кажется, только сейчас начало доходить, что объём работы здесь просто запредельный. Это в крайнем случае, покачала я головой. Если мы попросим помощи, значит, сами не справляемся. Так, нам нужен местный казначей. Ведь в графстве должен быть тот, кто разбирается в экономике и финансах. пришло мне в голову. «Где казначей?» Най повернулся к прижавшимся друг к дружке феям. Те испуганно молчали. «Ваше высочество!» раздался от дверей голос той самой девчушки с кувшином. Казначей месяц назад был посажен в казематы, потому что был против того, чтобы граф выгреб последние деньги из казны. Я случайно услышала разговор. Она замялась и посмотрела на фея в синей-зеленом камзоле. «Ага». обрадовалась я, и Феи вздрогнул. А где у нас казематы? Казематы оказались также в подвале замка, но в другом крыле. Когда Наи едва ли не на себе вытащил худого замученного Фея, со впалыми щеками, чего у них от природы не бывает, то я только зубами скрипнула от злости. Так у них тут, да, придётся наказывать. Много кого наказывать, потому что нельзя так с живыми существами обращаться. Как тебя зовут? Я посмотрела на девушку-служанку, которая с беспокойством смотрела, как мы укладываем казначея, впервые же попавшегося нам в спальне. "Малеала", тихо пискнула она. "Отлично, Малеала, ты сможешь присмотреть за этим господином, пока мы наводим здесь порядок. Его нужно покормить и привести в надлежащий вид". "Слушаюсь, леди", поклонилась та и свинтила в сторону кухни. "Так, а где управляющий замком?" Заинтересовал меня вопрос. Этот фейн нашёлся в той самой куче полупьяных приживал, которым мы обломали всё утреннее застолье. "Собрать всех обитателей замка в малом зале", велел я ему. "Если кто-то попытается сбежать, то отправим его к маргам на перевоспитание". Теперь у меня было кем пугать местных дегенератов. При слове "марк" и взгляде на Рурану у них тут же просыпалась совесть, а может даже где-то и честь. На то, чтобы собрать вообще всех жителей замка, ушёл почти час. Это мы ещё о окрестностях графства не оповестили о нашем прибытии. Но местная знать всё же выползла из своих покоев и, судя по виду, готова была внимать. Я залезла на ступеньку, где стояли высокие стулья, предназначенные для графа Нэмдей и его семьи. Повернулась лицом к собравшимся и радостно улыбнулась. А те в ближайшей ряды слегка отшатнулись. Надеюсь, что мне не надо представляться, спросила. Феи быстро помотали головами в полной тишине. "Его высочество принца Наи я вам тоже представлять не буду", указала я на супруга, вставшего рядом со мной. Феи отшатнулись ещё чуть дальше. "А это моя мама, леди Гера, которую вы тоже не можете не знать". Я дождалась, пока мама тоже встанет рядом со мной. Феи заволновались. "Итак, уведомляю вас что после казни графа Луэта Энамдей и графиня-леди Тисы Энамдей данный титул по праву переходит к графу Манураэлу Энамдей с полным правом управления этими землями, радостно сообщила я. Казни? Запоздало дошло до окружающих. Кто-то даже в обморок поспешил упасть. Но феи вообще тут хиленькие какие-то, дохленькие. Но где же молодой граф? Это дрожащим голосом спросил управляющий. Молодой граф учится в Академии Межмирья и вернётся лишь после окончания учёбы, благожелательно сказала я. Именно поэтому управлять графством будет женщина, способная навести порядок в этом бардаке и разгрести эти авгиевы конюшни. Кажется, кто-то решил, что это я, потому что в глазах фей стала читаться паника. Но леди, вы же не являетесь графиней Энамдей? Этот смелый управляющий вновь задал вопрос. Слава богу нет, согласилась я. Но ей является графиня Гэра Энмдей, у рождённая Сан-Арн. Приказ уже подписан владыкой, и как мать наследника рода, она взвалила на себя всю юнепосильную ношу. Народ немного расслабился, хотя это они зря. Доброе утро. Мама вышла вперёд с прямой спиной и вежливой улыбкой, какая ей положена истинной леди. Также снова взяла я слово, пока все таращились на маму. На первых порах я буду тщательно следить за всем происходящим здесь и принимать непосредственное участие в наказаниях. Некоторые из вас уже знают, куда отправилась баронесса Ниссей, советую рассказать остальным. Но к маргам могут попасть не все. У нас ещё есть правители, которых можно одарить работниками в разных сферах жизни. Надеюсь, что меня все поняли. фе поняли. Резко потрязвевший управляющий сразу же после оглашения текущих кадровых перестановок в местном серпентарии высказал полное желание содействовать нам и показать всё, что есть в замке. Но мы пошли. Да, в замке было всё, кроме пригляда. Этот хитрый жук указал в некоторых покоях на часть разграбленных вещей из казны, на разоренную кухню, на запустение в саду. так как садовникам было нечем платить. Многое здесь предстояло поменять. Многих надо было проверить. К обеду управляющий нас позвал за накрытый разносолами стол. Такого шика я что-то тут никогда не видела. И за чей счет банкет? Вы решили уничтожить весь месячный запас продуктов, который поставил сюда владыка? Без слов понял меня Най и повернулся к взбледнувшему управляющему. Я... Фею стало совсем плохо. — Это на весь замок. — Надеюсь, — рыкнул мой принц и помог мне устроиться за столом. Однако обедали мы в одиночестве. У местных фей, видимо, не было никакого аппетита после насыщенного событиями утра. Господи, как же тут не хватает твердой руки и непреклонной воли. Я подскочила на месте, когда поняла, кого сюда можно позвать без смертоубийств и прочих летальных исходов. Мама удивленно посмотрела на меня, а вот во взгляде мужа тут же вспыхнуло подозрение. «Мам, тебе же нужна здесь подруга, которая месяц-два будет тут с тобой наводить порядок?» Начала я издалека. «Какая подруга?» — напряглась мама. «Очень порядочная и образованная леди с безупречными манерами». И я нахмурилась и посмотрела на мужа. «А какие суперспособности есть у ним фит?» Только сейчас задумалась я, Ибо эта раса ранее не вызывала у меня таких вопросов. Ты сейчас спрашиваешь про всех нимфид или конкретно про свою фрейлину? Спросил Най с лёгкой усмешкой, догадываясь, что я хочу сделать. Ладно, кивнула. Что умеет конкретно Гортана? Лорд откинулся на спинку стула и фыркнул. Это будет забавно, от чего-то решил он. Итак, все нимфиды крайне ядовиты, когда хотят этого. Их иад почти всегда действует на верняка, и устойчивы к нему лишь оборотни. Чистокровные демоны и белые всадники. Также нимфиды очень сильные менталисты и всегда выбирают для себя очень специфическое окружение, где честность и принципиальность одни из главных составляющих. Тебе нимфида сразу подчинилась. Значит, с этим у тебя всё в порядке. Я покраснела. Нет, я иногда врала, конечно, но чаще всего ложь Это касалось меня самой, а не окружающих. Себе врать у меня пока получалось лучше, чем кому бы то ни было. Она ведь справится с феями? осторожно спросила я. Две-три случайные смерти, и феи начнут слушаться и подчиняться, равнодушно пожала он плечами. Ясно. Я повернулась к маме. Мам, у тебя будет очень хорошая подруга. Рурана, сходи во дворец и сообщи моей фрейлине, что она мне нужна здесь с вещами. Маркша поклонилась и скрылась за дверью. Мы же все отправились к немного пришедшему в себя казначею, который хоть и выглядел, как пообитая жизнью собака, но был в сознании и даже сжимал в руках какие-то бумаги. Что это? Взяла я листы в руки, когда он протянул их мне. Это траты графа, которые я успел записать за полгода, куда он тратил предназначенные для налогов деньги, как распоряжался, Последний он говорил уже шёпотом, и было видно, что даже это даётся ему с трудом. Я пролистала отданные мне записи и помрачнела. "Отдыхайте", бросила Казначею, и мы вышли за дверь. "Господи, сколько же здесь крыс", ужаснулась я от прочитанного. "Этого мальчика совершенно точно надо оставить здесь работать", определённо кивнула мама. "Завтра же пришли сюда до Сэга, чтобы помочь с бумагами", решил Най. Посмотрев сделанный парнишкой отчёт, и, пожалуй, попрошу у своего ведомства выделить несколько человек, чтобы определить, выгодно ли вообще оставлять это графство. Может быть, легче ликвидировать тут всё. Тогда у Манура ничего не останется, покачала я головой. Значит, нужно сделать оценку самых выгодных направлений и развивать графство в определённую сторону. Тут же поменял он мнение. Справишься? Я сочувственно смотрела на маму. «Ради сына, конечно, справлюсь», — фыркнула она и расправила плечи. Через час в замок вернулась Рурана с вещами Гартаны в руках. Сама Нимфида неуверенно топталась за спиной Маркши и растерянно осматривала обстановку. «Гартана!» — позвала я ее. И она тут же расслабилась, увидев нас с Наем. «Леди, лорд!» — присела она в реверансе. «Гартана, некогда оказывать нам почести». У нас тут полный бедлам, и нам нужна твоя помощь, огоршила я девушку. Слушаю, леди? Казалось, она пока не понимала, что я от неё хочу. Я быстро представила ей маму, потом объяснила ситуацию. Девушка очень удивилась, услышав о казни графа, так как во дворце эта информация ещё не распространилась. Махнула рукой в сторону появившегося в холле управляющего, показала к означейе: "Мама здесь одна не справится". «Все очень запущено», — подвела я грустный итог. «Справишься?» Гартана задумчиво склонила голову на бок и легонько улыбнулась. «Убивать можно?» — покосилась она на Рурану. «Если вам с мамой будет грозить опасность», — кивнула я, «но лучше запугивать и третировать. Эти ленивые феи совсем не хотят работать, а желают только развлекаться. Научим работать даже их». Нужно будет посмотреть на каждого и построить понятную иерархию из самых способных, взёрнула она подбородок. В общем, всё остальное время мы загоняли в малый зал, где стоял кристалл правды, группы по 5 фей и задавали им прямые вопросы. Кто-то врал, кто-то увиливал, кто-то не договаривал, но отвечать приходилось всем. На завтрашний день Картана назначила тестирование возможностей местных фей. Для чего Най пообещал пригнать парочку магистров из академии. Домой вернулись мы только к полуночи, когда удостоверившись, что маме и моей фрейлине ничего не угрожает. У меня же было только одно желание рухнуть в постель и проспать пару дней. А что? Хоть я и принцесса, у меня выходных вообще никаких нет. Что это за работа такая? Но расслабилась я рано. Едва мы вышли из подвала дома в вахте как я наткнулась на пожиющего кусок сырого мяса императора Маргов. Рядом с ним нерешительно топтался рарык, физиономия которого была расцвечена кровоподтёками. В дверном проёме стояла испуганная Рамина. Интересное кино. И что этот главный Марк тут забыл?